Глава десятая. Мама хлопала глазами и, кажется, действительно не понимала, в чем именно ее обвиняют. А я не выдержала и спросила: Вы что, реально встречались? Было дело, ответил Лоис. Нет! отрезала мама. Мы встречались, Эми, не отрицай! настоял колдун, расплывшись в улыбке. Пара поцелуев и три свидания, разве можно это назвать громким словом, встречались? Скептически скривилась мама. «Я относился к тебе как к своей девушке, так что да, с моей стороны это были отношения». Мама закатила глаза. «Лойс, у тебя одновременно было еще три девушки». «Согласен, я был весьма любвеобильным парнем в те времена», заявил колдун даже с некоторой гордостью. «Это было оскорбительно». Мама вспылила, но тут же успокоилась. «Впрочем, это уже не важно». «Вскоре я встретила Генриха и забыла тебя, как страшный сон. И чего только страдала целую неделю!» «Так ты все-таки страдала», — довольно заметил колдун. «Совсем немножко», — мама показала, насколько именно она страдала. Расстояние между ее большим и указательным пальцами не превысило толщину волоска. «Господи, мы что тут, ваши отношения обсуждаем? Уважаемый господин Нудлок, скажите, пожалуйста, зачем вам нужны мы? Зачем вы охотитесь за маленькой Миряной?» Почему спустя столько лет вас все еще интересует моя мама? У вас что, своей семьи нет? Ах да, вы уже сказали, что нет, простите. Может, вам стоит обратиться к психологу? На земле есть хорошие специалисты. О да, я бы очень хотел забыть твою маму, детка, и жениться. Завести пару милых дочурок вроде тебя. Но я не могу, вспылил колдун и ударил тростью в пол. Твоя мать приворожила меня, и с тех пор я... Он вдруг замолчал и смутился. «Что?» — поинтересовалась я. «Договаривай, Лоис. что не так?» — нажала мама. Колдун помялся, а затем решился, прикрывшись ладошкой от меня, он шепнул сквозь зубы. «Я несостоятелен». Мама недоуменно нахмурилась. «В каком смысле несостоятелен, Лоис? Колдун принялся подавать ей какие-то странные сигналы, будто бы у него случился нервный тик, Мама хмурилась, мотала головой, не понимая, я закатила глаза и шепнула ей на ухо. «Не получается у него с женщинами, мам, с потенцией, похоже, проблемы!» а -а -а -а -а -а", протянула мама, осознав масштаб бедствия, и добила мужика, прыснув. Лицо колдуна закаменело, аура почернела еще сильнее, и мне почудилось, что сейчас он сотворит что-нибудь плохое. Но мама взяла себя в руки, а потом накрыла ладонью руку Нудлока, и тут удивленно на нее уставился, словно не ожидая подобного. «Ты что-то путаешь, Лойс. Я не делала никакого приворота. Ты же знаешь, что это незаконно, и... Тебе действительно стоило бы обратиться к лекарю, а не гоняться за моими девочками». «И тем не менее, это приворот», — ревкнул колдун. «И у лекаря я бывал неоднократно. Я здоров, как горный троллимера». Но они все как один твердят, что на мне застарелый приворот, снять который может лишь та, что его сделала. «Может, это была не я?» — не слишком уверенно предположила мама. «Ты! И чтобы его снять, мне нужна твоя кровь. Без крови уже никак не получится». «Поэтому вам нужны женщины нашего рода?» — из-за крови в ужасе спросила я. «Да, я нашел Милораду, ведь не знал, где Эмера, но ее кровь не подошла». Мама всхлипнула и прижала руки к рту. «Что ты сделал с моей дочкой?» «Ничего, она сама пожертвовала несколько капель, когда все узнала. Но этого оказалось недостаточно, и я стал искать дальше. А твоя внучка мне была нужна, чтобы тебя выманить. Рано или поздно кто-нибудь сообразил связаться с тобой». «Хорошо, я уже здесь, но все равно не понимаю, о каком привороте ты говоришь, Лоис. Я точно ничего подобного не делала», — настаивала мама. «Делала. В тот же вечер, когда ты меня бросила и сделала. Подумай хорошенько». «Ничего не понимаю, как такое могло случиться. Мама вдруг замолчала на полусловие, а затем и вовсе приложила руку к рту, глядя на колдуна широко раскрытыми глазами. «Ты что-то припоминаешь, эмира поинтересовался тот ядовито. Мамины глаза метнулись по помещению. «Ты прав. Это произошло вечером после нашего разрыва». «Ну-ка, ну-ка, слушаю тебя внимательно!» Колдун часто захлопал ресницами, поясничая, а мама шлёпнула его по руке и откинулась на спинку стула. «Теперь я вспомнила. Мы с моей лучшей подругой слегка перебрали, ну и решили провести ритуал. Только знать не знали, как и что нужно делать, потому просто посмеялись, желая тебе всякого разного, а потом легли спать». «Ай-яй-яй, Эмира, разве можно заниматься магией в нетрезвом состоянии?» Игриво погрозил пальцем Лойс и тут же посерьезнел. «Вот только все у тебя получилось как надо. Тем же вечером я утешался с одной фанаткой. В общем, фанатка осталась недовольна. Бросила мне в лицо, ой, разговоров-то было, и ушла к нашему барабанщику. Такое унижение!» «Я рада, что страдала не одна», — мама довольно усмехнулась. «Ага, ты все-таки страдала, но и я, дурак, решил, что в тебя влюбился, и поэтому ничего не получается с другими. Решил, что женюсь. А я решила, что ты сбрендил и сбежал с Генрихом в парировала мама. «А я потом понял, что дело не в моей любви к тебе, и стал искать уже, чтобы ты сняла приворот, да не тут-то было. А нечего было гоняться за мной со зверской рожей». Если бы ты толком все объяснил, не пришлось бы столько времени не терять зря, возмутилась мама. Еще чего? По-твоему, я должен был выложить свою постыдную проблему при Генрихе? Он ведь вечно рядом ошивался, а мои письма ты игнорировала. Сжигала, не читая, гордо заявила мама. Господи, вы понимаете, что оба страдали столько лет из-за собственной гордыни? Может, хватит? Уважаемый Лойс! «Спасибо, что открыто поговорили о проблемах. Мама, сними, наконец, приворот с господина Нудлака. А вы освободите мою сестру и ее мужа. Пожалуйста!» Я умоляюще сложила руки. «Он первый. Я ему не доверяю», заявила мама, глядя на колдуна с прищуром. «Да не вопрос», — согласился тот. «Оборотни, такие прожорливые, у твоей сестры поганый характер, деточка. Вся в мать. Они оба совершенно не ценят моего гостеприимства». Колдун щелкнул пальцами, и посреди зала вдруг появилась влюбленная парочка. Оба выглядели так, словно только что обжимались где-то в укромном уголке, и их застали врасплох. Растрепанные волосы, пребывающие в сумбуре одежда, розовые щеки. Я уставилась во все глаза на две копии — свою и Радомира. Новоприбывшие нас пока не видели, потому не понимали, что происходит, и в удивлении озирались по сторонам. «Вы свободны, у меня нет к вам претензий!» вальяжно заявил колдун, привлекая их внимание. «Мама!» Сестра наконец увидела нас. «Мама!» Завизжала она и бросилась маме на шею. Наобнимавшись, она посмотрела на меня. «Милослава! Мила!» «Привет!» Я смущенно помахала рукой и тут же оказалась в крепких сестренских объятиях. «Мама, Мила, познакомьтесь, это Родомил, мой муж!» представила сестренка копию Радомира. «Чуть позже!» «Ужас, вы с братом так похожи!» — заметила я. «А вы с сестрой!» — не остался тот в долгу и улыбнулся совсем как Радомир. Мы дружно рассмеялись. «Очень за вас рад и все такое, но теперь мне бы хотелось, чтобы вы исполнили свою часть сделки», — Напомнила себе колдун. «Попроси прощения», — заявила мама. «Чего?» — недоуменно скривился тот. «Ты должен попросить у меня прощения». — Лойс Нудлок никогда не просит прощения, — гордо поднялся колдун со стула. — Ну, тогда ничем не могу помочь, извини. — Что? И кровь не поможет, — с надеждой поинтересовался Лойс. — Нет, — отрезала мама. И тут в кафешку ворвались какие-то маги. — Не с места. Руки так, чтобы я их видел. Завизжали посетители, опрокинулся стол, за которым сидели не то орки, не то тролли. В таверне началась какая-то кутерьма. Мама обняла нас с сестрой и подняла магический щит, Родомил неожиданно перекинулся в волка, шкура которого вспыхнула серебряным свечением. Колдун весело расхохотался, закручивая черные, точно сотканные из мрака плети. Один из магов в странных пятнистых мантиях стянул с лица маску, и я увидела Родомира. «Отойди от них, нудлок! Никаких лишних движений, у меня разрешение на твою ликвидацию!» Стой! Закричала я и, высвободившись из объятий мамы, бросилась к Радомиру, обняла его за талию. Оборотень обхватил меня одной рукой, в другой у него был какой-то жезл, направленный на лой занудлока. Мила, подожди, это все просто ошибка. Большая, прибольшая ошибка. Какая еще ошибка? нахмурился он. Ошибка прошлого, его и мамина. Я невежливо указала на колдуна пальцем. И сейчас они это исправят, верно? Посмотрела я на маму. Лойса и Мера буравили друг друга взглядами, но исправлять ничего не торопились. «Мама!» — я топнула ногой, продолжая обнимать Радомира. Остальные тем временем надевали светящиеся голубым наручники на троллей. «Сначала пусть снимет проклятие с Генриха!» — поставила условие мама. «Ты меняешь условия на ходу, Мера! Так не пойдет!» — возмутился колдун. «Ты проклял моего мужа и хочешь, чтобы я тебе помогала?» «Эй, вы что, издеваетесь?» — не выдержала я. «Ладно, пора с этим покончить», — проворчал колдун и развеял свои плети. «Эмера, прости меня, пожалуйста, я вел себя недостойно и не должен был встречаться с другими девушками, пока встречался с тобой», — ворчливо проговорил он и добавил. «А Генрих пусть приходит в любое время. Посмотрю, что можно сделать. Он знает, где меня искать». Сдавленно пискнула Рада, выразив этим звуком целый спектр эмоций, не хуже, чем у Лика. А мама торжественно поднялась и, величественно глядя на Лоиза Нудлока, проговорила с великодушием королевы. «Хорошо, Лойс, я тебя прощаю. Целуй коленку». Она поставила ногу на стул и откинула юбку. э а -э -э", — озадаченно протянул Нудлок. «Мы тоже смотрели с удивлением». «Такое условие мы с подругой задали для отмены приворота». Пояснила мама и поторопила колдуна. Давай же. Хорошо, что вы еще дальше не зашли в своих фантазиях, пробормотал тот. Хорошо, что я смогла вообще об этом условии вспомнить, парировала мама. Криво усмехнувшись, колдун наклонился и весьма грациозно приложился к маминому колену губами. Со стороны все выглядело даже красиво. Колдун выпрямился и прислушался к себе. Ну! Поинтересовалась мама с искренним любопытством и поправила юбку. Рада обменялась непонимающими взглядами с мужем, а затем посмотрела на меня. Маги, прибывшие арестовывать колдуна, тоже переглянулись. Тут уже и я не выдержала. «Получилось! Откуда мне знать? Мне уже не семнадцать!» Огрызнулся колдун и спросил у Радомира. «Я могу идти или драться станем?» Обратень вопросительно посмотрел на мою маму. Недоразумение улажено, он больше не побеспокоит нашу семью, ответила та. Брат, спросил Радомир. Радомил уже снова принял человеческий облик. Вообще-то он нормальный мужик с юмором, устроил нам отличные каникулы. Опять же, он слегка виновато покосился на жену. Мне все понравилось, спасибо за гостеприимство, господин Нудлок, пропела Милорада ангельским голоском и сделала Книксон. Колдун кивнул и, козырнув на прощание, направился к выходу брезгливо, покосившись на уложенных рядком троллей. «А эти что?» — указала я на них же кивком. «Бандиты в розыске! Не уходить же с пустыми руками!» — отозвался Радомир буднично. «А кем ты работаешь?» — поинтересовалась я шепотом. «Агентом МСБ». «МСБ?» — Межмировой службы безопасности, — ответил мой оборотень и поцеловал меня прямо в губы.